Теперь можно подать сигнал. Я открыла глаза. Волны касались моих волос. Я увидела Софию, стоявшую у Арта на пути. Она говорила с ним. Арта выглядел расстроенным. Да, именно так. Расстроенным. не разгневанным, ни холодным, не злым. Я... Он не закончил фразу. Несказанная она вечно осталась загадкой. Но времени раздумывать не осталось, потому что он принялся сверлить взглядом Софию. Он собирался причинить ей вред. Он знал, что без ее вмешательства я бы уже была мертва. Она отвечала уверенно. «Все это было ошибкой. Я ошиблась. Этому острову вы не нужны». Я увидела ее ребенком, помогавшим больному артритам дедушки, встать с кресла. Арт собирался причинить ей вред. Я не могла этого допустить. Альберта стоял рядом со мной. «Грейс, ты теперь сильнее. Оно пришло к тебе, пока ты лежала тут. Теперь можно подать сигнал. Ты справишься. Ты только должна понять, как ты связана со всей природой. Со всеми. Ты сможешь, Грейс». Я вспомнила абзац, написанный им в «Лави да импосибли». Рыбака звали Хуан Бананова. Он говорил журналисту, что чувствует связь со всеми живыми существами Ибицы, и ему удалось послать им сигнал. Другие подтвердили его слова, сообщив, что видели, как однажды ночью звери вели себя странно. Существа всех видов действовали заодно. «Смотри, Грейс, взгляни на море. Оно тебя исцелило». И я взглянула на море. По правде, все теперь смотрели на море потому что даже случайно бросив на него взгляд, нельзя было его отвести. Оно светилось невозможной синевой ярче и шире, чем раньше, на всем расстоянии до Эсведры. И как и в первый раз, когда я увидела свет Ла это было как смотреть на какое-то чувство. Но на этот раз оно было сильнее, чем когда бы то ни было. Это была надежда, столь сильная, что превращалось в уверенность. «Я уже видел это раньше», — проговорил Арт потрясенно. Он вспоминал день, когда Ла Презенсия» спасло его и вынесла на этот самый пляж. На мгновение ему вновь стало 11 лет. Я поднялась на ноги и осознала, что все изменилось. Я думала о Хуане Бонанове, рыбаке, спасенном Ла Презенсия» о том, про которого читала не только в книге Альберта, но и слышала в послании Кристины, которого она описала как «чистую душу, свободную от вины и греха», который послал сигнал всем зверям на острове, чтобы те дали отпор фашистам. Перестав замыкаться на чувствах вины, горя, боли, я осознала, что теперь я везде. Я стала «мы» — суммой бесконечностей. Я была в мыслях каждого, в каждой песчинке, в каждой капле воды. Одинокая крепость я перестала существовать. Я все еще оставалась собой, но теперь я была и всеми остальными. Так же, как единица остается собой в каждом другом числе. Я распространилась широко-широко. Не было границ между мной и другими, людьми и животными, животными и растениями. Все оказалось связано одной нитью в ткани жизни. Я обладала бесконечной силой в то мгновение. Силой, данной мне океаном и ла презенция. Я присутствовала тут не для того, чтобы спасти планету. Я сама была планетой, так же, как все мы — планета. Разница только в том, что мне было дозволено по-настоящему ощутить это. Будто я получила телефонную связь, со всеми существами на Земле. И я звала на помощь. Я и в самом деле посылала сигнал». «Какого черта?» — удивился Арт вслух. И теперь, разумеется, он имел в виду не свечение Ла прозенсия. Он говорил о чем-то, что казалось таким странным и нелепым одновременно, как и все чудеса. Он говорил о небе, полном птиц. Мне не требовалось проследить за его взглядом, как остальным. Я знала, что бакланы слетаются к нему, отвечая на мое молчаливое упование. Их блестящие черные крылья бьются отчаянно, их длинные шеи изогнуты под одним углом. «Бакланы!» — выдохнул Арт, вспомнив свой разговор с Софией о том, что они гнездятся на эсведре. Но не только они были в небе. Чайки тоже, две пустельги, одинокий сокол, а еще, поразительно, стая розовых фламинго, которые совсем недавно мигрировали на соляные озера возле сесс на все лето. Их крылья были еще больше, чем у бакланов. Птицы били в воздухе, изогнув, как наконечники стрел. Я вспомнила, как таксист рассказывал мне про фламинго в первый мой день на острове. «Обязательно постарайтесь увидеть». «Я вижу их, Пау», — прошептал я. «Я их вижу». Арт попятился, споткнулся о камень и приземлился на задницу из-за того, что безотрывно смотрел в небо. А тут на пляже были и другие существа, включая козла. Он пришел со стороны парковки из тени возле Атлантис-Скуба, где стояла его пустая миска. Это был Нострадамус. Он ковылял на своих копытцах по песку, сосредоточенно и даже с какой-то надеждой, источая привычную мизантропию. В самом деле, каждое животное в радиусе мили направлялось сюда, как белые клетки крови устремляются к очагу инфекции. Все они двигались к ательеру, который в данный момент с трудом пытался встать на ноги. Лобстеры разбили новый аквариум в ресторане и рассеялись по пляжу. Дельфин Афалина выпрыгнул из воды и снова нырнул в море, быстро приближаясь к нам. Кролики прыгали по песку в том же направлении, что и гекконы, ящерицы, змеи. Мотыльки и бабочки, трепеща крыльями, летели к воде, и воздух между ними был заполнен комарами и тучей цикад. Все живые существа устремились к карту, как железная стружка к магниту. София пыталась обратиться к толпе, просила всех покинуть пляж из соображений безопасности, но ее никто не слушал. Ну, разве что полицейский, которого страх перед дикими зверями вынудил убежать в сторону парковки. Альберто бросил на меня понимающий взгляд. «У вас получилось, Грейс. Вы послали сигнал». Я обернулась и увидела, что Арт бросился бежать по песку. Но первый баклан уже настиг его и принялся оклевать, намереваясь загнать его как можно дальше в море. Арт удержался на ногах, отмахнулся от птицы и свернул ей шею силой мысли. Мёртвая, она тяжело рухнула на песок. Затем он пнул кролика и растоптал несколько насекомых. «Сдохни», — проговорил он, пытаясь, успокоит себя словом, одновременно используя его как приказ. «Сдохни, сдохни, сдохни, сдохни, сдохни!» Это весьма расходилось с его речью об экологически ответственном туризме, которую он намеревался произнести перед журналистами и видеоблогерами. А те всё ещё изумлённо молчали, пока животные шли, бежали, ползли и летели к нему. Но для арта... Всё уже закончилось. Ящеречная змея, похожая на того змея, которого Альберта отдал охраннику из амнезии, вцепилась ему в лодыжку. Свет, который лапрезенсия дала ему, присутствие теперь забирало обратно. Он сочился из змеиного укуса, растворяясь в воде. «Нет!» — прокричал Арт громким, но надломленным голосом. «Вернись! Вернись! Вернись!» Он вошел в море прямо в своем льняном костюме, собрал воду в ладони и принялся пить, будто мог этим вернуть в себя светло о Весь пляж теперь полнился зверями, действовавшими как единая армия. Странная, разномастная армия, состоящая из самых разных живых существ. Но в итоге несухопутные звери навлекли беду на арту. Его доконала медуза, сифонафора португальский кораблик, которые не видали в водах Ибицы более семи лет. Ее длинные щупальца с немотоцистами содержали необычайное количество яда. Они обвелись вокруг Арта и острекали его голень и бедро. «Я был лучше!» — провыл Арт. Его разум наполнился далекими и, возможно, даже скорбными воспоминаниями о том, как он мучил Мокрицу. Пока боль не стала столь сильной, что он упал в воду. Я был лучше. Какое противоречивое утверждение. Оно могло значить многое, и его эмоциональное состояние, пропитанное страхом, яростью и каплей сожаления, определённо не помогало понять его смысл. Арт произнёс что-то ещё нечленораздельное, а потом его тело погрузилось в шок, и он упал лицом в воду. Тело вынесли на берег люди. Мы с Альберта помогали. Я не хотела, чтобы Арт умирал, клянусь тебе. Хотя он коварно пытался убить Марту и других, кто вставал на его пути. Если бы он остался в живых, он бы не захотел убивать дальше. Альберта даже пытался сделать ему искусственное дыхание. Но оказалось, что у природы свои планы, и за минуту его жизненно важные органы перестали функционировать. Я пыталась прочесть его мысли в последнее мгновение, но у меня не получилось. Это всё равно, что пытаться прочесть слова, недавно написанные чернилами, которые размывает дождь. И все существа, за исключением людей, которые стояли в молчаливом испуге, вернулись к своему привычному безразличному отношению к человечеству. Светлопрезенсия, который озарил всё море от пляжа до эсведры, погас. Осталось лишь лёгкое свечение в том месте, где я впервые его увидела. А потом он и вовсе исчез. встал сферой облаком, парящим над водорослями. Ждал своего часа для необходимого вмешательства. И поверхность моря выглядела так, словно ничего и не случилось. Тихие волны с обычными отблесками солнца. Птицы тоже вскоре рассеялись в небе. Цкады исчезли, змеи уползли по песку прочь. Мёртвый баклан остался лежать. Его чернильно-чёрные перья печально темнели на золотом песке. Шея неестественно изогнута. Голова указывала в сторону моря и эсведры, в сторону лапрезенсия. Только козёл Нострадаму, казалось проявлял к оставшимся какой-то интерес. Он постоял там несколько мгновений, посмотрел на мёртвого человека с чувством, в котором я распознала любопытство и облегчение. Но потом к нему вернулась привычная мизантропия, и он пошёл прочь от суеты и людей искать себе тихое местечко.